Глава 15. «Прошу всех сдать работы», — говорит преподаватель, когда раздается звонок. «Достаю флешку из гнезда. Проект мы сегодня завершали в компьютерном зале. Теперь пришло время отдать все на проверку». Эти флешки нам выдавали в начале месяца. Каждая подписана особым кодом, поэтому фамилию нигде указывать не требуется. Мельник и так разберется, где и чье задание. Выключаю компьютер и отдаю флешку. Об этом проекте не переживаю. У меня все еще на прошлой неделе было готово. Сейчас... Я только пару правок внесла. Привет, как дела? В коридоре меня встречает Лазарев. Хорошо, улыбаюсь. А ты как? Нормально. Что у тебя за планы на выходные? Есть одна идея? Не знаю. Вспоминаю про встречу с Дашей. Вообще, я с подругой... «Можем поехать вместе?» — улыбается Артур. «Куда?» «Решим», — пожимает плечами. «Отцу вчера яхту пригнали. Думаю, собрать там компанию друзей. Вот и тебя хочу пригласить». Смотрю на него и гадаю. А не он ли отправил мне те длиннющие розы? Вообще... Это и правда больше на Лазарева похоже, чем на Грома. Хотя парень никак об этом не упоминает. Но, с другой стороны, а что он должен сказать? Спросить, получила ли я букет? «Аля!» — зовет Лазарев. «Ну так что ты решила?» «Там будет много людей», — уточняю. — Человек двадцать. Нормальные ребята. Ты не переживай. Я вас потом домой отвезу. И тебя, и твою подругу. — Мне надо с ней поговорить. Поглядываю на телефон, где как раз вспыхивает сообщение от Даши. — Я тебе позже скажу, хорошо? — Конечно, — кивает он. — Не тороплю. Мы расходимся, и я ловлю себя на том, что мне хочется, чтобы цветы были от Артура. Да от кого угодно, только бы не от Грома. Почему бы этому парню не забыть про меня? Поворачиваюсь и сталкиваюсь с тяжелым мрачным взглядом. Ну да наивно полагать, будто он так просто отстанет. Гром не привык отступать. И на чужое мнение ему всегда наплевать. Достаточно вспомнить, как мы с ним начали встречаться. Он же практически заставил меня. Додавил. Вот и теперь это его поведение. От Артура Ничего такого не чувствую. Спокойный парень. Понимает слово «нет». Даже не верится, что сперва он показался мне отбитым мажором. Хорошо хоть сейчас Гром ничего не делает. Просто наблюдает за мной. Очень внимательно. Но на Лазарева не набрасывается. Не начинает никаких разборок. «Аль, ты занята?» — спрашивает одна из девчонок, подходя ко мне. «Немного...» — роняю рассеянно. «А что случилось?» Отмечаю напряжение в ее глазах. Какую-то странную скованность. «Тебе нужна помощь?» «Не совсем...» — запинается. «Просто...» Я кое-что видела, и мне кажется, ты должна об этом знать. Не понимаю. Давай отойдем. Она берет меня под локоть и увлекает в сторону. Мы почти не общались раньше. Просто знаем друг друга, ведь учимся вместе. Поэтому я понятия не имею, о чем пойдет речь. Я видела, как Дина подменила твою флешку. Вдруг, говорит она. Что? Как ты... Подожди. Там же кот. С чего ты взяла, что это была моя флешка? Твоя, Аля. Просто поверь. Думаешь, никто не замечает, как Дина пытается тебя постоянно достать? Короче... Не знаю, что именно она сделала, но явно ничего хорошего. Нужно сказать, мельник. Пойдем поговорим с ней, ты все расскажешь. Нет? Решительно мотает головой. Ты чего? Думаешь, пойду против Дины? Ты же мне сама сейчас все сказала. Да, по секрету, хмурится. Но проблемы с Диной... Мне совсем не нужны. Она же чокнутая. На тебя вот взъелась на пустом месте. А со мной что будет, если поймет, как я на нее настучала? Ничего она не сделает. Мы поговорим с преподавателем. Извини, мне проблемы не нужны. Особенно с такой, как Дина. Девчонка исчезает из виду прежде чем я успеваю возразить. Отлично. Сейчас все флешки в кабинете декана. Туда их должна была отнести мельник. Как же мне исправить ситуацию? Проект у меня сохранен отдельно. Свой код помню. Можно было бы просто пойти и заменить флешку снова, но... Для этого надо вломиться в чужой кабинет, к декану. Звучит просто безумно. Только я не могу позволить Дине проворачивать гадости за моей спиной снова и снова. «Как тогда быть?»